«Глава третья. Что случилось?» — подозрительно спросил эль М., когда участники экспедиции пошли в его кабинет и устало пустились на те же самые стулья, с которых они поднялись 18 веков назад. «Что это значит? Десять минут назад вы вышли из моего кабинета и спустя десять минут снова возвращаетесь». «Это для вас десять минут, Эль-Эм», ответил Барни, «а для нас прошли часы». Машина профессора действует, так что самое первое и самое трудное препятствие мы преодолели. Теперь нам известно, что время трон профессора Хьюитта работает даже лучше, чем можно было ожидать. Перед нами открыт путь к тому, чтобы перенести в прошлое целую съемочную группу и заснять исторически совершенно достоверный, полнометражный, широкоэкранный, реалистичный, дешевый, высококачественный фильм. Наша следующая задача уже попроще Сценарий Вы правы, как всегда, Элем И получилось так, что у нас уже есть сценарий Очень реалистический Более того, патриотический Если я спрошу вас, Элем, кто открыл Америку, что вы ответите? Христофор Колумб В 1492 году Именно так думают все Но на самом деле честь ее открытия принадлежит Викингом? Разве Колумб был викингом? А я-то всегда считал, что он из евреев. Бог с ним, с Колумбом. Еще за 500 лет до его рождения корабли викингов отплыли из Гренландии и открыли землю, которую они назвали Винланд. Сейчас доказано, что это была Северная Америка. Первая экспедиция под предводительством Эрика Красного, то есть Эрика Рыжего. И думать забудь. Ты хочешь, чтобы нас занесли в черный список за выпуск коммунистического фильма? Пожалуйста, выслушайте меня до конца, Элем. После того, как Эрик открыл эту страну, туда приплыли викинги, создали поселение, построили дома и фермы. И все это под водительством легендарного героя Торфина Карлсифни. Ну что за имена? Их тоже придется менять. Я уже вижу центральную любовную сцену. «Поцелуй меня, мой милый Торфин Карлсифни!» — шепчет она. «Нет, не пойдет. Не больно-то здорово, барни. Нельзя переделывать историю, эль М. А чем же мы еще занимались всю жизнь? Сейчас не время на меня наседать. И это ты, барни Хендриксон, который когда-то был моим лучшим директором и продюсером, пока эти вшивые кретины в конец не разорили нас. Возьми себя в руки. Первоочередная задача кино — совсем не воспитание». Мы продаем развлечения, если они никого не развлекают, их никто не покупает. Именно так я смотрю на вещи. Вы берете своего викинга, называете его Бенни или Карло, или другим хорошим скандинавским именем и создаете сагу о его приключениях. Именно об этом я и думал, Эль М. Например, одни битвы, в которой он, конечно, побеждает. Ну, он не находит покоя, такой уж у него характер. Тогда он отправляется в освоясь и открывает Америку. Затем возвращается и говорит, смотрите, я открыл Америку. И они делают его своим королем. Затем девушка с длинными белокурыми волосами, парик, конечно. Она машет ему рукой каждый раз, когда он отплывает, обещает ей вернуться. И вот теперь он уже постарел, на висках седина шрама на лице. Он много страдал, и на этот раз, вместо того, чтобы отплыть одному, он берет с собой... Девушку, и они вместе отплывают при пламенеющем закате в новую жизнь, как первые пионеры на плимут-рок. Ну как? Как всегда потрясающий эль М. вы не утратили своего таланта. Барни устало вздохнул. Доктор Йенс Лин, у которого глаза чуть не выскочили из орбит, издал звук, как будто его душили. Но... Но ничего этого не было, все записано в летописях. И даже мистер Хендриксон не совсем прав. Считается, что Винланд открыл Лейф Эриксон, сын Эрика Рыжего. Здесь существуют две разные версии. Одна взята из Хаукбука, а другая из Флайтербука. И достаточно, — проворчал Элем. Ты уловил мою мысль, барни. Даже если в исторических книгах все это немного по-другому, мы можем слегка подправить здесь и там, чуть-чуть изменить в других местах, и перед нами готовый сценарий. Кого ты прочишь на главной роли? Раф Хоук будет идеален в роли викинга, если только нам удастся его заполучить. А на женскую роль неплохо бы актрису с выразительными формами. Слайтит офф. Она сейчас свободна, у нее простой. Последние две недели ее проныр-агент обивает пороги в моей конторе. Вот откуда я узнал, что она на мели и обойдется нам по дешевке. Дальше тебе понадобится сценарист. Используй для этого Чарли Чанга. У него с нами контракт. Он специалист по таким картинам. По библейским сюжетам может быть, но не по историческим фильмам, с сомнением сказал Барни. Если уж говорить откровенно, «Вниз с креста, на мой взгляд, не фонтан» или другой фильм, «Идя по водам Красного моря». Цензура зарезала, вот и все. Я сам одобрил оба сценария, и они были великолепны.